Михаил Хенах. Каждый десятый. Не просто в нашем мире жить тонко чувствующие ранимые личности, не так ли? Существование такого человека — череда унижений в вакууме непонимания и отторжения. ясли, детский сад, потом школа, институт, не дай бог армия. Везде грубость, пошлость и несправедливость. Впрочем, это особенность любой системы. «Ну разве можно всех людей грести под одну гребенку?» «Понимаю, философия. Но я такой. Расскажу немного о себе». «Да, я отношусь к тонко чувствующим иронимам. В армии не служил. Здоровье, а точнее его отсутствие, позволили мне вполне законно откосить. Мой призыв как раз начинал с первая чеченская. Я просто умирал от ужаса в больничных коридорах в ожидании своей участи». Но все обошлось. Я благополучно продолжил обучение и получил диплом ветеринара. Не могу сказать, что мечтал стать именно инфекционистом. Просто так сложились обстоятельства. Все эти несчастные животные, грязь, смерть. Правда, есть и плюс. Ты словно господь для скота решаешь их судьбу, отправить на убой или нет. Сначала жалко было, конечно. А потом наступило профессиональное равнодушие. Всё же я спасал людей от серьёзных болезней. Я немного думал об этом. Иногда мне казалось, что не все люди достойны этого пресловутого спасения. Человечество выделяет, возвышает себя над животным миром, по сути, являясь просто ещё одним видом. Так почему же то, что применимо к животному, не применимо к человеку? Уж простить? опять философия. Я проработал в фирме по забою скота почти три года. У нас были проблемы с кадрами, и я частенько принимал участие в «Грязной работенке». Никогда бы не подумал, что у меня поднимется рука убить животное. Но я смог. Моя работа не для всех, и мне она нравилась. Перед прошедшим Новым годом у нас в офисе был корпоратив. Я там выпил лишнего, со мной такое редко бывает, но не в этот раз. Я настолько опьянел, что почти на чистоту излил душу коллеге-напарнику. Не то чтобы мы дружили, друзей у меня нет, но я хорошо к нему относился. Он многому меня научил и прикрывал от начальства в нужный момент. В общем, после моих откровений он предложил мне сходить на прием к его жене, психологу. Она только начинала частную практику и на первых порах клиентов искала по знакомым. «Ну чего ты теряешь? Сходи хоть разок, тебе будет персональная скидочка. 50% как своему», — уговаривал он меня. Я, если честно, не верил во все эти мозгоправские штучки, но, будучи не в себе, согласился. В назначенный день я явился на прием. Сложно было назвать ее стройняшкой, но она так и излучала природную сексапильность. Вполне стройные ноги, манящий зад, не слишком сильно спрятанный для делового приема бюст с родинкой чуть ниже ключицы, приятное лицо с удачным макияжем... Наверное, ей стоило выглядеть скромнее, чтобы не вызывать у клиентов лишних эмоций. Впрочем, я думал, это будет единичный визит, просто дань пьяному обещанию. Мы познакомились, побеседовали, было несколько тестов, и я боялся каких-то неудобных слишком личных вопросов, но ничего такого не было. С ней мне было легко и комфортно, чего наедине с женщинами я обычно не испытывал. Ближе к концу приема она порекомендовала мне для снятия стресса заняться каким-нибудь хобби, творчеством, спортом. Поинтересовалась, чем я больше всего увлекаюсь. Я ответил, что сочинял в детстве стихи, и мне это действительно нравилось. А к спорту я равнодушен, мне и на работе хватает нагрузки. Она предложила снова начать писать стихи зарегистрироваться где-нибудь в тематическом сообществе, поучаствовать в конкурсах, чтобы разнообразить жизнь новыми впечатлениями и знакомствами. Время подошло к концу, я пообещал попробовать ну и зачем-то записался к ней снова. Еще вчера мне это показалось бы смешным и глупым, но по дороге домой в моей голове стали вертеться строчки и рифмы. И уже в квартире вместо того, чтобы, как обычно, просто завалиться на диван перед телевизором или сесть за компьютер, Я, как полный идиот, сел и написал от руки несколько коротких стихов. Черт, все-таки работает эта психическая наука. Так если бы моя симпатичная психологиня знала, к чему в итоге приведет ее затея. Я стал анонимно выкладывать в сети мои стихи на форумах и сайтах. Заявился на нескольких конкурсах. Но эта серая напыщенная толпа люмпинов не смогла по достоинству оценить мое творчество. «Стая жалких обезьян». «Сейчас все, кому не лень, пишут стихи. Мода такая образовалась. Гужуются в интернет, собираются в клубах, хвастаются своей бездарной графоманией. Но я совсем не такой. Я пишу хорошие, настоящие стихи. Не верите? Вот, пожалуйста». «Личинки кольца нежатся на солнце, наступит время, скоро уж совсем, и превратится та личинка в птицу, взлетит и упархает без проблем». Я близко к сердцу принял неудачу. Хотел удивить мою фигуристую спасительницу своим успехом, нашим успехом, но ничего не вышло. На очередном приеме она попыталась меня успокоить, объясняла, что конкурирующие между собой люди могут быть излишне жестоки и предвзяты, как будто я сам этого не знал, и предложила исправить ситуацию. Она рассказала, что одна ее знакомая за скромную плату опубликовала свои стихи во всероссийском сборнике поэтов. А еще для привлечения большей аудитории можно заказать прочтение стихов на Ютьюбе. «Меня заинтересовало второе предложение. Ютьюб — совсем другое дело. Тут совершенно случайные люди могут беспристрастно оценить любое творчество по достоинству. Я заплатил, чтобы мои стихи читали популярные чтецы. Куда сейчас без этого? Как еще пробиться к людям, искренне любящим настоящее искусство? Тем более на тернистый путь у меня не было ни времени, ни сил. Началось все довольно хорошо». Было непривычное внимание большого количества незнакомых людей и, пребывая во власти эйфории, я был практически уверен в абсолютном успехе, но откуда-то вылезли эти подонки, ставящие свои никчемные дизлайки и строчащие лживые гадости в комментариях? А ведь все это могла прочитать она. Сначала я запаниковал. Но немного успокоившись, решил проанализировать ситуацию, успехи конкурентов и вообще понять, существует ли в принципе идеальный контент. Да-да, я узнал, что существует такое диковинное слово. И что вы думаете? Вскоре выяснилась весьма интересная закономерность. Что бы вы ни выложили на YouTube, даже если это будет общепринятое гениальное произведение, обязательно практически каждый десятый ставит вам дизлайк. Когда воскресший Иисус обратится к своей пастве через этот пресловутый рупор человечества, так и его заморают перевернутыми вниз пальцами. И в среднем это будет каждый десятый. Так я и получил свою золотую пропорцию. Как определить больных животных, я уже знал. Но как определить людей, которые играют роль паразитов и мешают другим жить спокойно и счастливо? Раньше я этого не знал. Но теперь появился метод. Спасибо моей спасительнице и моим стихам. Я всегда жил очень скромно. Поэтому у меня были сбережения, которые помогли найти нужных людей, могущих мне помочь. Разумеется, они не знали зачем, но им на все было плевать. Просто им нужны мои деньги, ничего личного. Я стал собирать и систематизировать базу данных К-10, так я стал называть моих «каждых десятых», чтобы понять, что это за люди, как живут, чем занимаются. Я ощущал себя практически библейским патриархом и был всецело увлечен своей работой, видя в ней сакральный смысл, пока однажды не произошло то, что перечеркнуло мою жизнь навсегда. Получив очередное сообщение с информацией о новой партии К-10, я обнаружил имя, фамилию и, не оставляющую надежды, фотографию единственной, кроме моей покойной мамочки, женщины, которую я полюбил. Я был растоптан, думал даже покончить с собой, но... Почему они будут жить, а я должен умереть? Это неправильно и несправедливо. И вот тогда началась моя священная война. К-10 думают, что находятся в безопасности, прячась по ту сторону экрана. Но это не так. Я отбираю самых циничных и беспринципных лжецов из своего списка, узнаю их адрес и тщательно планирую контакт. Мне уже довелось побывать в разных уголках нашей огромной страны, где наверняка меня бы никогда не было, если бы не моя секретная миссия. Во время охоты я нахожу самый безопасный для меня момент и, сделав всего лишь один укол, дожидаюсь, пока у жертвы не наступает почти безболезненная смерть. Все-таки в гуманных способах умерщвления я знаю толк. поверьте. Знаю, рано или поздно меня поймают, но сейчас я по-настоящему счастлив. Я занимаюсь важным и нужным делом, и поэтому буду очень осторожен. Так что, если ты слушаешь сейчас это, ты, бракованная часть человечества, знай. Я обязательно найду тебя и заставлю заплатить по счетам. До скорой встречи! Каждый десятый конец рассказа. Тек считал Владимир Князев.